колонки показал руками Харлон. колонки Видите ли, эти журналы печатались на бумаге, текст располагался колонками а «А, да-да, у меня книги всегда ассоциируются только с пленками». «Ну вот, мы получили еще одно приближение. Нам следует искать рекламное объявления на полколомки» который с первого взгляда покажет там что его поместил человек из более позднего столетия, но в котором люди двадцатого века не увидели ничего странного или подозрительного. что, если я не найду его?» — спросил Харун. «Обязательно найдешь. Вечность ведь существует, не так ли? Пока она существует, мы на верном пути. Кстати...» Скажи мне, когда ты занимался с Купером, тебе не попадалось похожего объявления? Не было чего-нибудь, хоть на секунду остановившего твой взгляд каким-то внутренним несоответствием? Нет, мне не нужны мгновенные ответы. Подумай минут пять, потом отвечай. Что толку думать? Когда я просматривал эти журналы вместе с Купером, и еще не было в двадцатом веке. «Мой мальчик...» «Для чего у тебя голова?» «Послав Купера в двадцатые, ты произвел вариацию Это еще изменение, и вариация не является необратимой, но существуют изменения с малой буквы микроизменения, как их называют при вычислениях, в то же самое мгновение, в которое Купер был послан в двадцатые, в соответствующем выпуске журнала появилось это объявление». Твоя собственная реальность претерпела микроизменение в том смысле, что ты с большей вероятностью остановил бы свой взгляд на странице с объявлением, чем на странице без объявления. Ты понял? И снова у Харлона голова пошла кругом от той легкости, с которой Твиссел пробирался сквозь джунгли парадоксов времени. Он растерянно покачал головой. — Не припоминаю. Ничего похожего, сэр. — Ну что ж, оставим это. — Где ты хранишь свою коллекцию? Я воспользовался особым положением Купера и построил специальную библиотеку в секции 2. — Чудесно! — ответил Твиссел. — Пошли туда, немедленно! Войдя в библиотеку харлона Твиссел долго и удивленно рассматривал старинные переплетенные тома и затем снял один из них с полки. Книги были такими старыми, что непрочную бумагу пришлось пропитать специальным составом. В неловких руках вычислителя хрупкие страницы разламывались с легким треском. Харлон поморщился, как от боли. В другое время он велел бы Твиселу удержаться подальше от полок, будь он хоть трижды старшим вычислителем. Твистсел напряженно разглядывал хрустящие страницы, медленно и беззвучно шевеля губами. — Так это и есть тот самый английский язык, о котором столько толкуют лингвисты? — спросил он, постучав пальцем по странице. — Да, английский, — пробормотал Харлан. Твистсел поставил том на полку. — Громоздкая и неудобная штука. Харлан пожал плечами. Да, конечно. В большинстве столетий, охватываемых вечностью, в ходу были фильмы, книги. Там, где технический прогресс шагнул еще дальше, применяли запись на молекулярном уровне. Все же книги и печать не были чем-то несовершенными.